И вот тут кефир приблизился к монаху, горячим ртом задышал ему в ухо. «А ты хитер и ловок, храбрый принц, наследник Кагана, и ж заорал молитву странствующих монахов, все учел. И то, что в нашем городе стража набрано из мусульман арсиев, и то, что по происхождению эти арсии из Хорезма где до самых недавних пор хоронили мертвых по огнепоклонническому старому обычаю в Ассуариях-Табатаях? Конечно, ворота сразу откроют перед мусульманином-монахом, хоть ночью их и не положено открывать. Конечно уж, кто-кто, а Арсии точно переполошатся и перепугаются до смерти, как только разглядят эти гробы. Ты ведь, конечно, как-нибудь уронишь в воротах синее покрывало.